Глава 50. Как все было? Стоп. Давайте воспользуемся кинематографической паузой и временно отвлечемся от патетичной сцены столкновения Лорда Хаоса, Дискорда и временно обратившегося в нечто новое, известного персонажа. В те времена, когда Эквестрия была совсем молода, а вопрос власти все еще стоял ребром, На этом моменте текст резко обрывается, будто автор резко передумал описывать события, происходившие в прошлом, зато следующая строчка гласила «Так закончилось его недолгое правление, ибо народ Эквестрии свободолюбив и могуч». Было решено сохранить три великих заклинания, которые были созданы, чтобы уничтожить любое магическое существо. А так как без дополнительной подпитки с помощью первого они не представляли опасности, а держать достаточно долго нужное количество магии в теле невозможно, то Совет Единорогов принял это решение единогласно. Альянс трех рас, земных пони, единорогов и пегасов, пришел к согласию, что пора отдать всю власть кому-то одному. Но вот кому? Решение было найдено. В свете последних событий, а также того, что поднимать Луну и Солнце не остановилось легче, а жрецы, занимающиеся этим делом, уже были старые. Совет вынес вердикт, Текст снова обрывается и начинается с новой строчки. Подготовка к ритуалу подошла к концу. Правители, принцесса Плотина, командир Харрикейн и канцлер Пудингхенд, а также их приближенные Клов Клевер, рядовой Пенси и Смарткуки согласились стать воплощением будущих правительниц Эквестрии, а жрецы Луны и Солнца пожертвовали своей магией, и стали единорогами без магических способностей. Снова текст обрывался в неопределенных моментах. Через несколько дней родилась принцесса Селестия, которой было суждено править солнцем. Вот только это было не совсем рождение. Когда она увидела белый свет, то ее рог был уже больше обычного пони, а разум готов принять бразды правления державой. Ночью этого же дня Эквестрия приветствовала властительницу ночи, луну, которая соответствовала своей сестре. Шли годы, принцессы несли добро и процветание своей стране, но они знали одну истину – Теперь они хранительницы своих элементов, и когда-нибудь их магии придется стать частью единорога, который должен будет избавить Эквестрию от угрозы, от которой другого спасения уже не будет. А третий элемент – любовь – можно извлечь из любой влюбленной пары, которая по-настоящему любит друг друга. Примерно так бы выглядел краткий пересказ того текста, который был в магическом фолианте, если опустить небольшие заметки, приписки и рассуждения автора. Дальнейшие события были общеизвестны, если опустить мелкие детали. Приход Дискорда и его превращение в статую, а также изгнание Найт Мермун на Луну и провозглашение праздника летнего солнцестояния как начало отсчета. Теперь давайте посмотрим, как собственно шло изучение этих трех пресловутых заклинаний. «Свифт, подойди сюда! Мне нужны твои копыта!» — позвал я, стуча себя в грудь, чтобы проверить бесцветное заклинание щита на прочность. Оно не было куполообразным, а довольно плотно облегало шкуру, а без внешнего воздействия было совершенно незаметным. «Что?» — высунулся стражник из-за решетки с таким видом. Будто он охранял умалишенного, который сказал очень толковую мысль, и теперь ему за хороший слух светит повышение. Но зайди ненадолго. Единорог неопределенно качнув головой, зашел в библиотеку ко мне. Так что ты хотел? Я подошел на расстояние вытянутого копыта. Ударь меня. Глаза аметистого цвета резко увеличились в размере. «Зачем?» – стражник отпрянул, но я сразу сократил дистанцию. «Я не лягнуть меня прошу, а просто ударить!» «Давай!» – моя голова наклонилась вперед, чтобы удобнее было. «Да не буду я тебя бить, тем более по лицу!» Ой, прости, я забыл сказать, что заклинание щита пробую. Я демонстративно врезал себя по челюсти с довольно приличной силой, но ничего, кроме глухого звука удара и мелкой ряби на магическом поле, не было впоследствии. А, ну если так, в голосе стражника вернулась уверенность. «Готов?» Кивок и закованная в золото копыта с громким лязгом протаранила мне скулу, оставляя что-то вроде маленьких искорок в воздухе. Свифт наклонился ко мне, чтобы убедиться, в порядке ли я, потому что в этот момент я прислушивался к своим ощущениям. «Ты как?» – доброжелательно спросил он. Мое копыто уперлось в ухо со стороны удара, будто вычищая грязь. «В порядке, но в ухе звенит». «Я пойду», а то пост начал единорог, сообразив, что на этом я не остановлюсь. «Нет, еще раз, пожалуйста», — остановил я стражника, когда тот уже было направился к выходу, потом я услышал тихий вздох. Эх, ладно, что теперь?» Я стал перпендикулярно по отношению к нему. «А теперь лягни меня!» Тот неодобрительно посмотрел на меня секунд пять, Потом отрицательно покачал головой и развернулся. В момент удара я понял две вещи: первое, щит не гнется вместе удара, поэтому меня очень сильно толкнуло; это подтвердило вся моя первая половина тела, а второе, он не выдержал. Колокольный звон и звук разбившегося стекла разошлись по библиотеке. Я завалился на бок и начал кашлять и судорожно ловить ртом воздух. Не думаю, что ушибусь, если скажу, что Свифт Степ ожидал подобного, но все же был немного ошарашен. «Ты как?» — подбежал он. хе ребра... целы...» Темно-серый единорог стоит на своем посту. Этот вечер и ночь обещали быть совершенно спокойными, как обычно, а через пару часов придется напрячься и бдеть в полную силу, чтобы не получить нагоняя от начальства. Только вот зачем. Более спокойной части дворца просто невозможно найти. Айронхуф стоял на посту и при этом старался расслабить все мышцы. Разминать их он может в любой момент – но ему хотелось максимально сэкономить силы на грядущую ночь. Лениво посмотрел вправо — никого. Влево — никого. Все как всегда. «Хувс», — обратился я. «Да?» — повернулся он на голос. «Значит, свободен», — констатировал тот же голос. «Можно я попробую одно заклинание на тебе?» «Какое?» — совершенно безразлично спросил он. «Безобидное». «Если безобидное и меня в сон клонить не будет, то можно». Айрон пометался примерно секунду, а потом добавил. «Ты уверен, что оно безобидное?» Нотки волнения проступили в его голосе. «Да, уверен. Зайди. Не колдовать же через решетку. После нескольких стандартных манипуляций он был внутри». «Ну попробуй». Айрон Хувс выпятил вперед грудь в доспехе. Я напрягся, и мой рог, безрезультатно просветившись секунд пять, вспыхнул ярче, и из ночного стражника полилась тонкая струйка магии в силу того, что я пробую это заклинание впервые. Единорог задумчиво провел копытом по одной из них, светящаяся ленточка впиталась в кожу и уже хотела вернуться в тело своего владельца, но потом резко передумала и вышла из кончика того же копыта. «Что это?» – безрезультатно спросил подопытный. «Твоя магия!» – продолжая колдовать, я выделил топику внимания, чтобы проследить за его реакцией на эти слова. Айрон продолжал ловить светящиеся ниточки, а потом застыл, как будто щелкнули переключателем. «Моя что?» – он сразу на меня уставился. «Магия!» – сухо изрек я. Эээ, -э давай возвращаю обратно. Мне нужна моя магия, нервничая, сказал стражник. Даже если бы я и хотел, то не смог бы ее себе присвоить на длительный промежуток времени. Хуфс расслабился, а витающая в воздухе магия начала возвращаться назад, когда я перестал колдовать, но маленькая ее часть все еще была во мне. Это не вся. Я сделал глубокий вдох и выдох. Расслабиться — вот что нужно, чтобы выпустить магию, но также можно подождать, и со временем она сама вернется к своему хозяину. Думаю, это особенность заклинания или самой магии. Сегодня Айрон Хуф согласился поделиться со мной магией, а потом проверить мое заклинание «Щита на прочность». Ты уверен, что не повторится та история, когда Свифт Степ тебе чуть ребра не переломал? Это был очень неожиданный вопрос. А ты откуда знаешь? Единорог улыбнулся. Он и рассказал, как сначала в лицо тебе заехал, а потом лягнул. Признаться, мы все были удивлены. Никто еще не просил наслягнуть себя. Я пожал плечами. Все ради науки или магии. «Ладно, приступим». «Готов?» — спросил Айрон, уже стоя ко мне спиной. «Да». «Погоди, а сильно лягнуть?» — осведомился стражник. «Как можно сильнее», — ответил я и приготовился к худшему повтору прошлого раза. Раздался колокольный звон и... Меня практически сбило с копыт, но я смог устоять на них и не получить никаких травм. Успех! Сегодня я принес стальную кружку из своего походного снаряжения, чтобы опробовать последнее заклинание, в пособии, по которому была приписка, использовать только тугоплавкие металлы. Вот я и принес предмет из тугоплавкого металла. Еще раз перечитав свиток, я поставил кружку на пол и начал колдовать. Мой рог засветился, и кружка последовала его примеру. погибнотизировав ее там примерно минуту и не заметив никаких изменений, даже маленьких искорок, летающих вокруг кружки, я аккуратно подошел к предмету эксперимента. Попробовал копытом. Теплое. И в чем смысл? Нашел что-то похожее на заклинание нагрева. Попробовал. Почти раскалил кружку до красна. Я что-то делаю неправильно или тут не все так просто? Глава пятьдесят первая. Конец хаоса. Как упоминалось ранее, Твайла сидела в клетке и не могла ни колдовать, ни говорить. Она видела, как в зал элементов гармонии зашел какой-то странный единорог. Он был настолько бел, что казалось, лучи света отражались от него, а его грива чем-то была похожа на гриву луны. на беззвездной россыпи и не развивалась, как у тех же принцесс. Единорог шел медленно и неторопливо, будто был отрешен от мира, будто ему было все равно, что происходит вокруг. Он просто уверенно шел и говорил, а его голос звучал глухо и безэмоционально, но властно. Больше всего Твайлайт заинтересовали глаза пришедшего. Они блестели, переливаясь и играли на свету, из-за чего нельзя было определить их цвет. Взгляд был острым и отсутствующим одновременно, что оставило в тупик любые физические потуги хоть как-то понять, о чем думает владелец этого взгляда. Неведомый пришелец казался... Неживым, настоящим, иллюзией, видением, наваждением, чем угодно, но только не единорогом. Он почему-то навевал даже больше страха, чем сам Дискорд. Твайлетт на секунду показалось, что он тоже злодей, и от этой мысли ее передернуло. нет -с. «Он не злодей», — подумала она, когда Дискорд кнул когтистым пальцем единорогу в нос, а тот в ответ попытался просверлить его взглядом. «Или злодей, но не союзник Дискорда?» «Но кто он?» Мысли так и продолжали метаться в голове Твайлайт, но она не могла ничего спросить. После того, как Дискорд чокнул пальцем... Он просто перестал на нее реагировать, из-за чего можно было сделать вывод, что это некого рода магия, блокирующая любые звуки. Вот Дискорд снова оказался у клетки и начал шевелить губами, переводя взгляд то на единорога, то на пленницу... Мир звуков на мгновение стал чужд для Твайлайт, и её охватила непонятная злоба и отчаяние, от отчего она закричала изо всех сил. «Что тут происходит? Выпустите меня отсюда!» Но, как можно было догадаться, ее никто не услышал, однако в ответ на этот эмоциональный порыв глаза единорога предательски сверкнули зеленым цветом. Да, Твайлот была уверена, что зеленым Пришелец стоял уже совсем близко. Зеленым молнией пронеслось у нее в голове. «Альфа?» «Но как?» Ее мысли испуганно разбежались, когда окружающий мир почернел. Твайлот попятилась в страхе, но, почувствовав полоски металла крупом, сразу успокоилась. «Значит, я все еще в клетке», — Она развернулась и на ощупь ткнула копытом за решеткой. Всё оказалось очень просто. Ткань. Твайлот попыталась ее приподнять, но не смогла. Покров оказался просто неподъемным. Не тяжелым, а просто неподъемным. Это было все равно, что пытаться раздвинуть копытами саму темноту, в надежде докопаться до света». Твая легла, печально вздохнула от безысходности, закрыла глаза и прислушалась. Пять чувств из шести сейчас были абсолютно бесполезны. Вокруг себя она могла нащупать только металл и непонятную ткань. Лизать или грызть вышеупомянутые материалы более чем глупо. В воздухе не витало ничего примечательного. Вокруг темнота, а шестое чувство просто молчало». Зато отсутствие стольких раздражителей позволяло сконцентрироваться на звуках. Послышались хлопки телепортации Дискорда. Они были частыми, будто он уходил от резких жужжащих звуков обычной телепортации единорогов, которые, впрочем, не отставали. Прозвучало несколько глухих ударов и неразборчивая речь. Гордо лязгнул металл о пол. В этот момент Вайлетт вспомнила о принцессах. Принцесса Луна и принцесса Селестия здесь. Они пришли, чтобы положить конец всему этому беспорядку. Но как же элементы гармонии? Ими завладел дискорд. Как остановить лорда Хаоса без элементов гармонии? В этот раз принцесса Селестия не одна, она с сестрой. Вдвоем они точно справятся. Вдруг громко захлопали по воздуху крылья, и Твайлет еще больше уверилась в том, что принцессы пришли на помощь ей и остановить Дискорда. Но слышались взмахи только одной пары крыльев. Точно, она стоит на полу, а другая... гоняется за Дискордом. Единорушка захотела крикнуть что-то в поддержку своих героинь, но вовремя опомнилась. Дальше началась какая-то неразбериха. Треск и шорох... перемежались со звуком телепортации и хлопанием крыльев, из-за чего построить хоть жалкое подобие логической цепочки событий было просто невозможно. Твайлет продолжала слушать, как вдруг раздался ужасающий, ухающий звук пламени, подобно зарождающемуся солнцу и довольный собой демонический хохот Дискорда. Единорожка не успела подумать ни о чем плохом. Поток ее воображения прервал свистящий звук крыльев и пронзительный мужской крик, судорожный чавкающий звук и довершающая каменная дробь по мраморному полу. Твайлет ощутила, как металл ушел из-под тела, и она пролетела вниз сантиметров этак на десять, умудрившись удачно приземлиться на все четыре копыта, подобно кошке. Открыв веки, она сразу была вынуждена прищуриться. Яркий дневной свет слепил и заставлял глаза слезиться. Но когда картина обрела резкость... Альфа! Глава 52. Домой. Домой. Скупая слеза упала на бумагу. Селестия, лежа на кровати, перелеснула очередную страницу хронологии времен и подняла глаза, когда Луна зашла в ее личные покои. А ведь совсем недавно они были маленькими, беззащитными кобылками. Каденс пригревала их своим телом, и маленьким принцессам казалось, что она их мама. Мама, готовая защитить их любой ценой. Мама, любовь которой безгранична. Мама, которой у них никогда не было. Это была еще одна капля в море печали, которая скоро может выплеснуться из золотой чаши. Сейчас мысли Селестии метались из стороны в сторону, а текст из книги быстро разбивался об них, не оставляя и тени прочитанного. Луна озабоченно поспешила к ней. «Сестра, что с тобой?» На белом личике было видно несколько серых линий от влаги. Она всхлипнула. «Ничего. Вспомнила кое-что». Младшенькая подошла и склонилась, чтобы заглянуть в блестящие от слез глаза. Она никогда не видела свою сестру такой. Нет, Селестия плакала, когда Найтмермун была побеждена. Но это был другой случай. «Ты же старшая сестра. Почему ты плачешь?» Луна легла рядом и накрыла ее крылом. «Я не намного старше, и мне всегда казалось, что ты... сильнее меня». Когда мы только родились, Луна подхватила очередную слезу старшей. «Ты была примером подражания для меня, опорой и лучшим другом, но когда...» Селестия потупила и до того печальный взгляд... Луна толкнула ее носиком. «Ты сделала то, что должна была». «Это было достойной настоящей принцессы Эквестрии. Самопожертвование ради народа. Я бы так не смогла. Мне не хватило бы духу так поступить». Их взгляды снова встретились. «Ты правда так считаешь?» Немного улыбнувшись, всхлипнула она. «Да». Мягко и успокаивающе прозвучал голос Луны. «И не держишь на меня зла?» Добрая улыбка появилась на темном синем личике. «Я никогда не держала на тебя зла. а даже самые сильные срываются. Мы не исключение. Селестия прижалась всем телом к сестре. Пообещай, что никогда не покинешь меня». Луна, в свою очередь, тоже прильнула всем телом к печалиной. «Обещаю», — сказала она, и копытом вытерла свою единственную слезу. Последняя брешь в их отношениях была залатана. Хронология времен — не просто магическая книга, которая сама себя пишет. Этот фолиант был живой, а также имел свой характер, мог сочувствовать. В общем, обладал почти всем присущим живому существу особенностями — если верить одним легендам он мог показать читателю его судьбу а другие легенды гласили что сам стар свирелл заключил свой дух в эту книгу чтобы помочь будущим поколениям кто знает я хромая медленно шел с твайлайт в тронный зал «Стражники по пути почти не попадались. В данный момент они ходили по всему Кантерлоту и наводили порядок. Даже у дверей не стоял уже знакомый мне стражник». Твайлайт толкнула обе створки, и они беззвучно открылись. «Никого». «Ты уверена, что они здесь?» Дорогая вгляделась в темноту. «Принцесса Селестия точно должна быть здесь!» Я направился к дверям, ведущим в какое-то помещение, но мое боковое зрение остановило меня на полпути. Из-за угла, за которым скрывался балкон, выглядывал кончик разноцветного хвоста принцессы. Когда мы пересекли весь зал, то увидели, как обе сестры, обнявшись крыльями, сидели и разговаривали, смотря за горизонт. Твайлайт кивнула в их сторону, а я в ответ отрицательно покачал головой и уже было сделал шаг в сторону, как услышал. «Мы вас ждали!» Принцессы уже повернулись в нашу сторону, а Селестия даже раскрыла объятия. «Твайлайт!» — единорожка сразу кинулась к ней. Луна только добро посмотрела на эту картину. Видимо, Твайлайт уже видела с ней ранее. «Принцесса Селестия!» «Можно оставить вас наедине? Я хочу поговорить с Твайлайт с глазу на глаз», — спросила Селестия. «Да-да, я не против», — вторая принцесса кивнула. «Как ты?» — поинтересовалась Луна. «Совру, если скажу, что бывало хуже. Сейчас хоть голова не болит». Она выгнула шею. «А копыта — я хмыкнул. До свадьбы заживут, надеюсь». «Не сомневаюсь». Луна прикрыла ротик, задумчиво стрельнула взглядом мимо меня и улыбнулась. «Я поняла!» – сдавленно крикнула она и подмигнула. «Альфа!» – подошла Селестия вместе с Твайлайт. «Да? Сегодня ты спас Эквестрию от Лорда Хаоса Дискорда. Я должна вознаградить тебя. Я сел, чтобы пожать плечами. Ну, без вашей помощи у меня бы ничего не получилось». «Но ты сделал это», — возразила любимая. «Да, от права. Проси, чего хочешь». Моя грудная клетка судорожно задергалась от приступа беспричинного, на первый взгляд, смеха. Три пары глаз удивленно посмотрели на меня. «Извините, так и хочется сказать полцарства и принцессу». Я звонко треснул себя по лбу и поморщился. В голове загудело еще сильнее. Вспомнил сказку одну. «Извините, Селестия широко улыбнулась и покосилась на луну. Та сделала вид, что ничего не заметила, и тоже улыбнулась. А у Twilight постоянно была довольная мордашка. «Фух, дайте колесницу, запряженную пегасами, чтобы добраться до Панивиля. Я хочу домой». Думаю, я не один по ней соскучился. Любимая поддержала мои слова блеснувшим взглядом. «Само собой, но чего ты хочешь еще больше?» Я подманил Твайлайт. «Я не знаю, как у вас тут принято, поэтому по старинке, кое-как припав на одно колено, я спросил. Твайлайт Спаркл, ты выйдешь за меня замуж?» «Ты правда?» Она глянула на принцесс. Луна кивнула. Я выпрямился. «Да!» Она с улыбкой до ушей запрыгнула вокруг меня, как тогда, когда получила свою метку. «Да-да-да-да-да-да-да!» Вот только в этот раз она закончила свои прыжки приземлением на меня. Не буквально на меня сверху, но тем не менее. И тут вдруг подул очень сильный ветер. Откуда в тронном зале ветер? А потом я услышал знакомый голос над своей головой. «Я так и знала, что пропустила все самое интересное!» К нам спустилась Рейнбоу Дэш. «Добрый вечер!» — сказала она принцессам и увидела мою будущую жену. «Твайлайт!» — они крепко обнялись. «Как же мы все по тебе соскучились!» Твайлайт высвободилась из объятий. «Привет!» «Я тоже соскучилась!» «Откуда ты тут?» Я отошел к принцессам и вместе с ними молча наблюдал, обмениваясь понимающим взглядом. «Хотела узнать, как ты тут после того хаоса, что кругом творился?» «Кстати, что с Дискордом? Он что, высвободился, и вы потом уговорили его вернуть все как было?» «Тут я решил помочь любимой. Можно и так сказать. Даэш повернулась ко мне». «Да, это хорошо». Так что передать друзьям а то я тороплюсь. Мое копыто легло чуть выше ее крыльев. Скажи, что сегодня-завтра мы вернемся в Паневиль, и на следующей неделе будет свадьба. Хорошо, передам. Э, погоди, чья свадьба? Малиновые глазки смотрели то на меня, то на Твайлайт. Моя и Твайлайт. Он не шутит. Она указала на меня копытом. Глава 53 Третий — не лишний. Вскоре я пожалел, что выложил все карты перед Дэш. Поэтому пришлось уговорить ее не рассказывать о свадьбе и сказать, что мы приедем завтра, дабы избежать приветственной вечеринки Пинки Пай. А сами мы сели в летучую колесницу этим же вечером. Если бы вы знали, как это страшно летать, когда нет задней стенки... Вайлетт этот факт совсем не волновал, а вот я вцепился в борта основательно. Два Пегаса из сопровождающего отряда Луны, запряженные в колесницу, беззвучно приземлились на улице ночного Поневиля. Было уже поздно, поэтому на улицах никого не было. Прихватив сидельные сумки, мы спустились с транспорта. Спасибо, парни, поблагодарил я ночных пони в темно синих латах. «Не за что! Это наша работа!» — ответил один из них, и колесница снова взмыла в небо. Я посмотрел им вслед и подумал, что пегасом быть тоже хорошо. Летаешь себе где хочешь. Свобода. Однако магия мне больше по душе, если учесть то, что я был человеком, но у меня уже был свой телекинез. «Интересно, если бы я стал пегасом, телекинез бы остался?» Твайлайт первая зашла в библиотеку, а я за ней. «Спайк, я дома!» Со второго этажа пули вылетел тот самый Спайк. «Твайлайт!» Он заключил ее в свои объятия. «Как же я по тебе соскучился!» Твай также обняла его. «Я тоже по тебе соскучилась, Спайк». Тут он слегка подуспокоился и спросил... «А где Павел? С ним ничего не случилось?» «Спайк видел второго единорога в библиотеке, но, видимо, то, что это я, ему в голову не пришло». «Спасибо за заботу, Спайк. Со мной все хорошо. Он обескураженно посмотрел на меня, а потом на Твайлайт. Та, улыбнувшись, кивнула». «Но ты же был...» «Я тоже улыбнулся». «Вот именно, что был. А теперь я единорог от рога до кончика хвоста». Дракончик обошел меня и задумчиво скрестил лапки. «Единорог, значит? Давно?» Это был такой оценивающий взгляд, что мне показалось, будто я на аукционе. Голос, кстати, тоже прозвучал соответственно. «Больше десяти дней, не особо стараясь вспомнить, сколько точно времени уже пони», — ответил я. Спайк вдруг оживился. «Ой, вы, наверное, с дороги устали, ведь уже поздно. Может, вам приготовить чего?» Твайлет устало зевнула, а потом и я за компанию. «Нет, Спайк, спасибо. Я сразу спать». Ее сидельные сумки полетели на ближайшую полку. «А я бы не отказался от чашечки чая и чего-нибудь сладенького». Маленький помощник пожал плечами, и мол, «Без проблем». Спокойной ночи, сказала Твайлайт и направилась в спальню первого этажа. Завидев это, я хмыкнул. Пора определяться с местом сна. Надо большую кровать либо на втором этаже ставить, либо на первом, где я раньше спал. Нет, та кровать, что сейчас стоит, достаточно легко умещала меня и Твайлайт, когда я еще был человеком, но при этом у меня были согнуты ноги в коленях. «Ну, во-первых, я теперь не человек, а во-вторых, поживем – увидим. У Твайлет вроде еще запасная кровать есть». «Спокойной ночи!» – прозвучало ей вслед. Когда дверь захлопнулась, Спайк обратился ко мне. «Пошли на кухню. Я накрываю стол. Ты расскажешь, что было в Кантерлоте». «Сказано – сделано». Помощник номер один выставил на стол тарелку с кусочком торта и маффин. «Просто и со вкусом!» Потом включил плиту, подумал, выключил и нагрел чайник лично. «Я весь во внимании», — сел он напротив меня. «Что ты хочешь услышать?» — Спайк, недолго думая, ответил. «Все и поподробнее». «Через некоторое время». «Ага, а как же Дискорд, который раз наполнив чашку?» — спросил Спайк. «Могу сказать только то, что он нас больше не побеспокоит». Я посмотрел на пустую тарелку. «Маловато». «Ладно, не хочешь, не рассказывай», — как-то хмуро произнес он и начал убирать со стола. Повисло неловкое молчание, но я специально ждал, чтобы он выпустил посуду из своих лапок. А еще Спайк, он молча ко мне повернулся. Я сделал предложение Твайлайт, и она согласилась... Его лапки расслабились, а глаза расширились, но падать было нечему. «Не может быть!» – он погрозил мне пальцем. «Скажи, что это не шутка, потому что если это шутка, то очень плохая!» Видимо, были задеты струнки его души. «Нет, Спайк, я совершенно серьезно!» Спайк понурился. «Значит, не придется съехать!» Теперь я несколько удивился. «Почему?» На меня упал угрюмый взгляд. Ну, знаешь, третий лишний. Мне пришлось встать и подойти к нему. А ты не так прост, как кажешься. Нет, тебе не надо никуда съезжать. Без тебя же тут все развалится. Спайк улыбнулся. Думаешь, я дружески обнял его за плечо? Знаю. Когда свадьба, уже в совсем хорошем настроении спросил он. «Думаю, уже на этой неделе мы не собираемся устраивать грандиозное празднование, так что долгих приготовлений не будет». «А кольца кто понесет?» – с прищуром спросил Спайк. «Ты, конечно». «Да!» – он сделал характерный жест лапкой. А вот я задумался. «Ну, единорогом несут кольца, которые потом одевают на рог, а как это происходит у пегасов и земных пони?» Хм, надо будет как-нибудь поинтересоваться». «Ты чего?» — вывел меня из раздумий Спайк. «Задумался». Он похлопал меня по плечу. «Иди спать, задумчивый, а я пока тут приберусь». Первое же упоминание сне заставило меня зевнуть. «Хорошая идея. Спокойной ночи». Я зашел в спальню, где уже около часа сладко спала Твайлайт, а я только намеревался... Регонько приподняв плед, аккуратно залез под него и сразу ощутил приятное тепло, накопившееся под ним. Обняв любимую, которая никак не отреагировала на это из-за здорового крепкого сна, я зажмурился и тоже вскоре уснул. Глава пятьдесят четвертая. Двойной праздник. Я проснулся. Когда ты кладешь копытом, руку... Неважно. На свою любимую или любимого, это уже зависит от твоего собственного пола, что тоже не важно, ты можешь получить эффект будильника, стоит обнятому заворочаться утром, ты разбужен. Вот и я проснулся от того, что под моим копытом зашевелилась Твайлайт, и я был в этом уверен, не спай же в конце концов. Мои глаза открылись и встретили другую фиолетовую пару глаз, которые тоже смотрели на них. Через секунду я подался порыву и уже страстно целовал любимую в губы. Поцелуй длился достаточно долго, чтобы им было можно насладиться в полной мере. Губы разомкнулись и наши взгляды снова встретились. Теперь в них горели искорки страсти, но дальнейшему порыву не время и не место». Первой нарушила молчание Твайлайт. «Доброе утро!» Приятная сонная улыбка довершила картину. «Доброе утро!» – ответил я, поглаживая ее вдоль шеи и снова поцеловал, но теперь в носик. Это доставило мне немногим меньше удовольствия, чем поцелуй немного ниже. Любимая моргнула в этот момент, как бы улавливая прикосновение всем своим существом. «Будешь спать дальше, или Спайк не мучил тебя расспросами?» — спросила Твайлайт, опрокидывая со своей стороны плед. Я, прикрывшись, зевнул в ответ. «В библиотеке скоро и без меня будет суматоха. Если Рейнбоу Дэш по тебе соскучилась, то нетрудно представить, какой шум поднимут остальные твои подруги, так что я лучше останусь в постели, пока есть такая возможность». Твайлет аккуратно перепрыгнула через меня и уже стояла на полу. Я перевернулся на другой бок. А они уже здесь. Она слегка приоткрыла дверь, и из-за нее послышались знакомые голоса. Вот она особенность. Проснуться от единственного шороха под копытом, но не слышать шума за дверью. Смахнув плед, я сел на кровати. Но тогда и я встаю. Надо же показаться в новом обличии». Твайлет остановилась прямо перед дверью. «Тогда выходи поскорее. Уверена, по тебе они тоже соскучились», сказала она и вышла в библиотеку. Раздались приглушенные деревянной дверью радостные возгласы. Все-таки я немного помедлил, давая им время на дружеские объятия, без которых, я уверен, не обошлось и другие знаки внимания, которые одаривают всеми любимую единорожку после долгого отсутствия. Наконец, я открыл дверь и явил себя подругам Твайлайт. Все ахнули, кроме, конечно, самой Рейнбоу Дэш и Спайка. «Доброе утро, девочки!» Рейнбоу Дэш дополнила обстановку – У, какой ты теперь пони, серенький такой. А грива? Она заметалась вокруг меня. О, и еще метка такая интересная. А что она значит? Мне как обычно пришлось идти на решительные меры. Обнимашки! Пинки не смогла устоять перед таким соблазном и сразу бросилась в объятия. Я тебе потом расскажу, что она значит. Розовая затейница вполне удовлетворенно отскочила в сторону, уступая меня остальным. Вторая заговорила Джек, протягивая мне копыта. «Вот это я тебя не ожидала, Сахарок! Хорошо выглядишь!» «Да, статный жеребец получился у Кейденс и Twilight. «Спасибо, ты тоже не теряешь форму!» Она козырнула мне шляпой. «Дорогуша, я уже начинаю жалеть о том, что еще не нашла себе пару», — с завистью в голосе произнесла Рарити. «А я уверен в том, что у такой утонченной кобылки все еще впереди». Она подняла ножку, чтобы скрыть румянец. «Ты льстишь мне, я хотел показать жест чуть-чуть, но не мог, поэтому, наверное, это выглядело глупо». Самую малость осталась Флаттершай, которая без видимых на то причин уже заливалась краской. Флаттершай, она неуверенно на меня посмотрела. Эм, Привет! Необычная метка!» Я моргнул одним глазом, и Пегаска еще больше краснее уставилась в пол. Я подошел и мягко обнял ее за плечи одним копытом. «Эх, Флаттершай...» «Привыкнешь?» Уверен, такого поворота событий она не ожидала, поэтому реакции не последовало никакой. «Насколько я понимаю, вы все пришли, чтобы поприветствовать нас, и на долгие разговоры у вас нет времени, ведь сегодня еще будет вечеринка, а у каждого есть свои дела. Я прав, Пинки?» Та запрыгала на месте. «Да, и все приглашены!» Как я мог видеть, вечеринка была действительно приветственная, а не предсвадебная, о чем свидетельствовал плакат, а это в свою очередь значило, что Дэш держала обещание. Однако размах праздника жизни был даже несколько больше, чем тогда, когда Пинки Пай устроила вечеринку в честь моего появления в Панивилле. Однако осталось почти неизменным на каждый раз. «Гости». Уверен, мероприятия Пинки нравились всем, но не все приходили на них. Кому-то просто не хотелось, что согласитесь странно, кто-то не мог, а некто проводил день со своей семьей. Как там она говорила про количество гостей? «На скольких вечеринках я был? Двух? Трех?» Нет, я не могу поименно назвать всех пришедших, что с легкостью делает изобретательная хозяйка сахарного уголка. Но вот по цвету шерсти и гривы я могу сказать, кого я раньше тут не видел. Зато я знаю вот эту бирюзовую единорожку, которая стоит у стола. Это Лира. Это с двухцветной гривой рядом с ней. Бон-бон. А вот Кэра Топ в этот раз не пришла. «Настало время сделать эту вечеринку особенной!» Твайлет все время была рядом со мной, а вот Пинки на удивление пришлось поискать в толпе. Уж кто-кто, а она умеет привлекать внимание. «Пинки!» – окликнул я ее, когда розовая кобылка пробегала мимо. «Да, что такое? Хотите поиграть со мной во что-то?» – обернулась она к нам. «Нет, ты не могла бы выключить музыку и привлечь внимание всех гостей!» «Нам нужно кое-что сообщить Пинки Пиньки-пай со словами Окидокилоки сделала то, что ее просили. Отключила музыку и весело прокричала. «Леди и джентльпони, минуточку внимания! Твайлайт и Альфа хотят вам кое-что сообщить!» Все сразу затихли и повернули головы в нашу сторону. Я аж замялся. Неужели это было так просто? Даже стыдно немного. «Леди и джентльпони!» Я снова замялся, потому что повторил только что сказанные слова. Я стоял и одним копытом обнимал Твайлайт, а рядом со мной летал стакан спунша. «Я и Твайлайт!» В этот момент она перехватила инициативу. «Мы приглашаем всех на нашу свадьбу!» Отовсюду послышались одобрительные возгласы, крики в поддержку и поздравления. У гостей были такие счастливые лица, будто их всех пригласили на их собственную свадьбу. Я даже видел, как кто-то плакал, радуясь за нас от всего сердца. А реакции подружек Твайлайт, которые тоже присутствовали здесь, были особенно бурными. «Еще бы! Моя любимая единорожка первая, кто выходит замуж из всей шестерки». Вторая половина вечеринки была совершенно другой. Каждый подходил и поздравлял нас в индивидуальном порядке, а потом и народу как-то прибавилось. Видимо, новость быстро разнеслась по Паневилю, несмотря на довольно-таки поздний час. Глава 55. Любовь, то еще заболевание. Приготовления к свадьбе шли полным ходом. Насколько вы уже могли понять, распределение обязанностей было такое же, как и на свадьбе брата Твайлайт. Только вот Рэймбоу в этот раз не проявила должного энтузиазма, но винить ее за это нельзя. Обязанности соответственно, Флаттершай организовывает музыку. Пай, игры и развлечения, Apple Jack, угощения и прочие вкусности, Рейнбоу Дэш, радужный взрыв, радуга, а также чистое небо, рарити, свадебные одежды и украшения. А вот сама организация легла на мои плечи. «Сегодня небо застило летучий, Достаточно много туч, чтобы я начал радоваться им. Как ни странно, мне больше нравится пасмурная погода, а когда еще и долгое время отсутствует таковая, серое небо, затянуто дымчатой пеленой, так и навеивает ностальгию, а вместе с ней и воспоминания». День был полон забот, и как раз решением одной из них мне предстояло заняться. Я вышел из библиотеки и теперь направлялся к Флаттершай выполнить очередной пункт списка. Нет, я уверен, что у нашей скромности все на высшем уровне, но Твайлат ясно дала знать «Доверяй, но проверяй, хуже не будет». Каждый встреченный пони приветственно окликал меня, когда я проходил мимо, но получали в ответ лишь туманные кивки. Меня терзали мысли о том, как же себя чувствует Флаттершай после того, как я постарался поставить точку в отношениях с ней. Может, я сделал это слишком резко? Надеюсь, все хорошо. Она ведь такая ранимая. Но ведь прошло уже больше половины месяца, а также свадьба на носу. «Любовь – такая странная штука». «Добрый день!» – послышался знакомый и очень радостный голос, поэтому я повернул голову к его источнику. Это была Пинки Пай. Ее внешний вид заставил меня остановиться. На ней были сидельные сумки, забитые всякими ингредиентами для праздничного стола. «Наверное, помогает Джек, но не это привлекло мое внимание». На ее головку был одет зонт шляпа, а розовый хвостик подрагивал время от времени. Это неспроста. Каково же было мое удивление, когда я дошел до домика Флаттершай без происшествий, связанных с падающим с неба предметами, но расслабляться нельзя. Я постучал в двери и огляделся. На ближайших деревьях сидело немало птиц. «Секундочку». Услышал я мягкий голос с другой стороны двери, а затем неспешный стук копыт по деревянному полу. Дверь открылась, являя мне хозяйку домика, которая сразу смутилась, завидев меня. «Оу, это ты? Привет, Флаттершай. Я по поводу музыки для свадьбы». Она немного отошла вбок. «Эм, проходи». Сразу стало понятно, что до птиц дело не дойдет, но я зашел внутрь. Как репетиции, Флаттершай глядела в пол, будто искала в нем ответ, а потом подняла взгляд на меня. «Все хорошо. Чай будешь? Не откажусь». Пока я дожидался ароматного напитка, откуда-то вылез Энджел, а потом серия недвусмысленных жестикуляций дал мне понять, что Флаттершай все еще влюблена, а последние дни были довольно необычны. Насколько я понял кролика, ее поведение несколько изменилось. И вот она вернулась с подносом, на котором был чайник и пара фарфоровых кружечек. «Сахар?» — спросила Флаттершай. Я быстро глядел столик и заметил, что сахарницы не было. «Ладно. Нет, спасибо. Я сел на диванчик. Разовогривая скромница тоже, но не напротив, а рядом. Чайник практически летал в моих копытах. Мне уже удалось освоить все тонкости моих конечностей. Сначала была неловкая тишина. Я, попивая чай, косился на Флаттершай, а та даже не притронулась к остывающему напитку. Потом боковым зрением я уловил Энджела, который, поймав мой взгляд, многозначительно постучал лапкой по карманным часам. Время. Флаттершай. Фарфоровая чашка была воодружена на место. «Да», — отозвалась она, будто была не тут. «Нам нужно поговорить». Она немного оживилась. «А, ты про музыку, не волнуйся». Флаттершай говорила очень быстро и не по существу, если учесть, что в мои планы теперь входили ее чувства, а не песнопения певчих птиц. «Флаттершай, я не это имел в виду». Она замолкла. «Наверное, в этот момент поняла, что будет затронут несколько личный вопрос, который касался нас обоих». «Я имел в виду тебя и меня», — медленно и мягко постарался произнести «я». Она сжалась, в голове пронеслась мысль. «Любовь на два фронта — вещь перспективная, но...» «Я все понимаю, но ты же знаешь, что ничего между нами не будет». «Особенно теперь. Я знаю», — всхлипнула она. «Просто с тобой было так хорошо». Всхлипывания переросли в слезы, что заставило мое сердце сжаться, а нервы вибрировать от напряжения. Я придвинулся ближе и обнял ее. «Ну-ну, не плачь. Это не значит, что мы не будем проводить время вместе. Я буду приходить в гости, и ты можешь». «Только встречи будут носить дружеский характер и навряд ли помогут...» Последнее предложение не прозвучало, а лишь мелькнуло на моих губах. Это была жестокая, но все же правда. «Совместное времяпрепровождение будет утехой и напоминанием...» «Правда?» — обняв меня и подняв мокрые бирюзовые глазки, спросила Флаттершай. «Правда?» Она еще сильнее прижалась ко мне, и теперь ее головка находилась на уровне моей груди, как раз под моей. Ведь в этом нет ничего плохого. Так делают все друзья. Слёзы прекратились. По крайней мере, я больше не чувствовал теплую влагу в том месте, где она уткнулась в меня мордочкой. Такая резкая перемена настроения совсем не удивила меня. «Друзья...» Еле слышно произнесла Флатершай и начала медленно водить носиком, взъерошивая шерсть на моей груди. Я неуверенно положил копыта на розовую гриву и начал поглаживать. Обычно такое успокаивает. Ну вот, еще немного, и она полностью успокоится. Можно будет вернуться к обязанностям, поставить крестик и отправиться к Рарити. Твайлет, наверное, сейчас у нее... Возятся там со свадебным платьем. Меня ждет та же Марока с костюмом. За своими мыслями я упустил один переломный момент. Я не заметил, как сердцебиение ускорилось, а в голове возник туман. Знакомый туман. Настолько знакомый, что я испугался, а также нарастающую активность Флаттершай. Только не это, прошептал я и пробежался взглядом по комнате. Энджела не было. Энджела не было. Глава пятьдесят шестая. Пинки чувства работает безотказно. Нет, я не потерял голову. «Этот случай разительно отличался от того в Кантерлоте, когда я вернулся в башню от принцессы Селестии, но тем не менее, мои мыслительные процессы были заторможены отливом крови от головы, что совсем не доставляло дискомфорта. Я активно обдумывал пути отступления, которые явно редели, когда признавались неподходящими». «Избежать... избежать легко». телепортироваться, желательно в речку, желательно в прохладную, но я могу это сделать только сам. Что делать с Флаттершай? Есть один, насколько мне известно, эффективный способ приведения в чувства, но он так не подходит как моему характеру, так и месту его применения, что меня потом совесть до окончания времен грыть будет. И не только это. О. «Она тянется к тебе!» «Думай, думай!» – резко закричал внутренний голос. Флотершай мягко упала на диван, когда я исчез, а потом с кухни послышался шум воды. «Это я!» – быстренько намочил себе лицо и копыта. В следующий момент кинул в раковину пару полотенец и ринулся обратно к озадаченной кобылке. Прямо перед ней я сел на круп и потряс передними конечностями, чтобы окропить ее водой, и это оказало должный эффект вместе с негромкими выкриками. «Флаттершай! Флаттершай!» Теперь ее румянец из своего текущего состояния превратился в более яркий и смущенный, а зрачки сильно расширились. Через несколько минут мы оба смущенные сидели на улице. Я просто так, а вот флатершай, укутанная в два мокрых полотенца. Не извиняйся, сам виноват, знал же, чего ожидать, угрюмо сказал я и почувствовал дружеские объятия, а также прохладу мокрой ткани. Спасибо. З -з За что? немного заикаясь, спросил я. За все. Ответила Флотершай, кратко поцеловала меня и ушла в дом, а я так и застыл в шоке, и не впервые, но зарделся. «Я не знаю, как они это делают, но устоять практически невозможно. Эти слова долетели только до моих собственных ушей». А теперь в речку добавил я и, недолго думая, материализовался над водной гладью. как же отрезвляюще действует понимание того, что ты не умеешь плавать. Мне было известно, что лошади не тонут, несмотря на свою неподходящую для водной среды физиологию, но от этого мне было не легче. Судорожно проплыв несколько метров и немного нахлебавшись воды, я, наконец, оказался на мелководье и облегченно вдохнул полной грудью. Но сразу выходить из воды как-то расхотелось, поэтому я еще некоторое время поплескался в прозрачной, как арктический воздух, воде. Все еще мокрый, но довольный, я шел в бутик Рарити, где с меня будут сняты размеры для свадебного костюма. Одно было плохо, я забыл список у Флотершай, а с другой стороны, там осталось не так уж и много пунктов, которые были хорошо зафиксированы в памяти, так что все хорошо. По пути мне снова встретилась Пинки Пай. В этот раз она передвигалась пружение от земли и беседельных сумок. Однако зон-шляпа все еще был на ее головке, а хвост продолжал подрагивать. «Как-то странно это все, до сих пор ничего не падало». Вот я иду вдоль домов, уже вижу бутик, перебираю в голове свадебные заботы, как вдруг слышу крик откуда-то сверху. «Осторожно!» Резко вскидываю голову и вижу кремовую пони с красноватой гривой, стоящую на балкончике и предупредительно вытянувшую копытце в мою сторону. Это была роза, а в следующее мгновение я заметил горшок. Падающий горшок. Осколки глины так и прыснули в разные стороны, когда он глухо приземлился на мою многострадальную голову. Мои глаза резко открылись и, увеличившись, застыли в непонимании. Меня окружала белоснежная, леденящую душу пустота. Вакуум, если не учитывать кислород – Я начал медленно опускать взгляд. Белизна, не имея ни начала, ни конца, ни горизонта, простиралась во все стороны. «Привет!» — послышался голос сзади. Я повернулся и... Увидел... «Как? Это невозможно!» Знакомая до боли в висках мужская фигура доброжелательной улыбкой подняла руку в восстанавливающем жесте. «Как-то тут пустовато. Сейчас исправим». Он хлопнул в ладоши, и от них пошла волна. Это было похоже на звуковую волну, цунами и лавину одновременно. Окружающее нас пространство начало принимать сначала очертания, изгибы, а потом цвета и полноценные формы. В небеса взлетали горы, в землю впивались реки и озера, леса занимали положенные им места — Поляны покрывались цветами, а дома внизу появлялись из ниоткуда. Я застыл при виде такого невероятного зрелища. Мысли, воспользовавшись моментом, улизнули из темницы моего разума. Ноги, как подневольные, повели меня к только что появившемуся стеклу, а если быть точнее, стеклянной стене, за которой раскидывался целый мир. Эквестрия. «Мягкой поступью босых ног, родной мне или даже брат по крови человек, проследовал за мной и, скрестив ноги, сел рядом. Я лишь на мгновение оторвал взгляд от пейзажа, привычно осел сам, а потом снова вернулся к нему». «Правда красиво?» – медленно спросил рядом сидящий. «Да», – протянул я и посмотрел на него – Простенькая майка, шорты и пустующий, на веселый взгляд. «Жаль, что я этого всего не вижу». Теперь еще и печально прозвучал его голос, а рука потянулась к стеклу. «И не чувствую этого». «Почему?» — человек добродушно улыбнулся. «То, что ты меня видишь здесь, не значит, что я действительно присутствую в этом зале». Скорее философски, чем утвердительно, ответил он и слепыми глазами уставился вдаль. Эх, почему подобная красота стремительно гибнет на земле? А ведь это несложно. Он замолчал, покачал головой, покосился в мою сторону, хмыкнул и сгреб меня. Ты чего? Дельно, но без эмоций осведомился я. Навряд ли ты найдешь лишнюю пару рук в Эквестрии, поэтому расслабься. Мягко повалив меня на бок и положив мою голову себе на колени, человек меня начал гладить. Как кота, как собаку, как любимого питомца, а я только и мог что прибалдеть. Вот-вот, как думаешь, Спайк согласится меня расчесать? Мысли потекли совсем другим руслом. «Уверен, твайлет он точно расчесывает, так что не откажется», — я хмыкнув, задумался. «Почему я с тобой разговариваю? Это так странно». Он в очередной раз провел ладонью вдоль всего тела. «Ну знаешь, когда лежишь без сознания, не только самого себя можно увидеть. Скажи спасибо, что я не Дискорд, например». Он бы тебе тут отличного ада, да изливания души мог бы устроить, мол, жизнь несправедлива, провел кучу времени в статуе, а тут еще и ты», резонно ответил двойник, но он был моложе, чем я сейчас. «Смотри», он поднял руку к небу и солнце послушно потянулось к его указательному пальцу, следуя за ним прямо к горизонту. «Это твой рок-типа?» От такого глупого опроса, что я, что он, повалились со смеху. Дальше разговор не шел. Я просто лежал и наблюдал, как на небе менялись созвездия, гасли и загорались новые звезды, сгорали в атмосфере метеориты. Незабываемое зрелище. «Напиши книгу», — послышалось мне. «Что?» у зажмурился я от боли, когда та упала мне на голову. Я была права, ничего страшного, сказала Рарити. Голова сильно болит, спросила Твайлайт. Хвала Селестии, горшки на балкон больше не ставлю. Этот голос я не узнал, но можно было догадаться, кому он принадлежал. Я тоже рад вас всех видеть. Глава пятьдесят седьмая. Долгожданное счастье. Сегодня замечательный день. День свадьбы. Вы должны знать, как это обычно бывает. Люди, ой, пони мечутся, кто-то куда-то спешит, кто-то в последний момент думает, что ему одеть и тому подобное. Сегодня было не исключение. Буквально весь Поневиль был готов к торжеству. Принцессы и родичи Твайлайт уже приехали. Максим с Октавией тоже прибыли, но с особым подарком – со свадебным вальсом в своем исполнении и авторстве, что было очень приятно. Щедро украшенная городская ратуша стала местом проведения свадьбы, и туда уже сбегались все приглашенные – Зал быстро заполнялся, а я с Шайнинг Армором уже шли к алтарю, где нас ждала принцесса Луна и подружки нашей дорогой ученицы. Венчать молодоженов будет она, так было решено на пробной церемонии. Это был широкий сестринский жест со стороны Селестии. «С моей стороны попутно поступило предложение на проведение свадьбы ночью, но потом оно было благоразумно отвергнуто всеми, в том числе мной же и обеими принцессами по ряду причин». «Волнуешься?» – спросил будущий Шурин. Он был одет в свой красный костюм с золотыми манжетами и воротником, увенчанный серебряными пуговицами. Характерный щиток также красовался на его груди». «Даже не знаю. Вроде ноги не подкашиваются, с неизменной улыбкой ответил я. Подарок Селестии не переделывали, поэтому на мне был обычный небесный голубой костюм Тройка с белыми манжетами, но без галстука. Не люблю я эти удавки. Рарити, конечно, была недовольна, но после непродолжительной конфронтации я смог отвоевать свободу своего горла». «Не волнуйся, брак — это не страшно», — также шутя ободрил меня капитан стражи. «Хе-хе, знаю. На такой веселой ноте мы и подошли к алтарю, а после развернулись лицом к залу. Я отыскал взглядом родителей Твайлайт и приветственно помахал копытом. Мистер Спаркл ответил тем же, а вот миссис Спаркл помахала заплаканным платочком». Зазвучал птичий марш Мендельсона, двери открыла пара стражников-единорогов белого цвета, и на красную дорожку выпорхнули меткоискатели в платьицах, осыпая ее лепестками роз, а сразу за ними грациозно шла Твайлайтс. Я не могу описать то шикарное белое платье, которое сшила Рарити, потому что у меня нет нужных слов в запасе, но это было невероятно красиво. Что она в тебе нашла до того, как ты стал таким красавцем? Легко толкнув меня в бок, спросил ее братец. Сам удивляюсь, не отводя взгляд, ответил я. «Не упусти ее!» – не успел договорить он, как я его перебил. «Знаю. Нет, просто не упусти ее!» Я, наконец, глянул на Шайнинг Армора и увидел в его глазах столько великодушия и доброты, что сразу понял. Прошлые угрозы были лишь эмоциями. Он очень волновался за свою любимую младшую сестру, поэтому был то груб в тот ответственный момент – Пока еще было несколько секунд, я подал ему копыта. Best friends forever, best friends forever. Звонко цокнув, мы вернулись к церемонии. Твайлет подошла к алтарю, и наши счастливые взгляды встретились, после чего мы повернулись к принцессе Луне. Леди и джентльпони!» торжественно расправив крылья, начала она. «Мы сегодня собрались здесь, чтобы отпраздновать союз Твайлайт Спаркл и Альфы...» Немного замявшись, Луна вопросительно посмотрела на меня. «Пока просто Альфа», — полушепотом подсказал я. «Их помыслы прозрачны, а любовь чиста, проверена временем, счастьем». и невзгодами. Голос принцессы звучал надменно и размеренно, добавляя трогательность моменту. «Копытца, пожалуйста!» Спайк во фраке подошел ближе. Два золотых кольца, охваченные сиянием, воспорхнулись с шелковой подушки и с ювелирной точностью оделись на два рога. «А теперь я провозглашаю вас с мужем и женой!» Зал взорвался в отцами. «У меня хорошо получилось», – под шумом поинтересовалась луна. «На моей памяти лучше не было», – честно ответил я, после чего Твайлет подхватила мой подбородок и повернула лицом к себе. А теперь Спаркл. Ее нежные теплые губы мягко соприкоснулись с моими, и между нами возникла связь, как и тогда, впервые, на речке, в тот решительный момент проявления первой и рождения новой любви. В это время Рейнбоу Дэш стояла в сторонке, как и остальные подружки. Хорошая свадьба, но лучше бы она проходила в Кантерлоте, как тогда. Тут ее кто-то окликнул. «Рейнбоу Дэш!» Она повернулась и застыла в изумлении. Перед ней стояли вандерболты с собственной персоной. От такого она даже не смогла выдать свое фирменное «О МАЙ ГАШ!» «Да!» Только и промямлила спортсменка. Тот, кто из всей шестерки стоял ближе, продолжил говорить. «Мы согласны. Дэш вообще опешила». «Согласны с чем?» Вся группа дружно хмыкнула, мол, не верить в свое счастье. «Согласны принять тебя в нашу команду, если бы ты написала письмо». Дальше она не слушала, а с широко раскрытыми глазами смотрела на того, кто, по ее мнению, был виновником этой встречи. Я лишь подмигнул ей. Это была заветная мечта Rainbow Dash, для исполнения которой не хватало только одного единственного свитка с рукописным текстом, с чем я ей и помог, собственно. К сожалению, сделать других такими счастливыми будет намного сложнее, но я буду стараться. Я и Твайлайт приготовились танцевать свадебный вальс. Мой новый друг из мира людей Макс и его будущая жена Октавия, да-да, я уверен в этом, заметили нашу готовность, кивнули друг другу и начали играть. По залу поплыла приятная спокойная мелодия. Танец был настолько захватывающим, что я помню только счастливое личико Твайлайт. Мир кружился вокруг, тело исполняло почти привычное движение абсолютно бессознательно, а мой взгляд был прикован к очаровательным фиолетовым глазкам. Я буквально тонул в этом бездонном отражении ее чистейшей души и даже не пытался спастись». По окончанию снова разразились бурные овации, но не только для нас, но и для искусных музыкантов. Через несколько часов празднования и неформальных танцев настало время отправляться. Нас ждала изящная карета, не увешанная драгоценными камнями, конечно, но тоже очень красивая. А запряжены в нее были все те же исполнительные ребята в латах. Рядом стояли Шайнинг Армор и Кейденс. Я не торопился открывать дверцу. Твайлэ сначала нужно было попрощаться с братцем и любимой няней. Обменявшись несколькими словами, они обнялись, и теперь настал мой черед. Ну что, счастливчик? «До встречи!» Он протянул мне мужественное копыто, но я заключил его в дружеские объятия. Где-то позади меня послышались радостные крики. Твайлет кинула букет, Вроде не рарити. «До встречи!» Шайнинг удовлетворенно похлопал меня по плечу. «Счастливого пути!» — пожелала Кейденс. «Спасибо! До свидания!» Попрощавшись с ними, я открыл дверцу, чтобы пропустить жену, помахал на прощание всем окружающим и сел в карету, которая повезла нас сам точно не знаю куда. Глава пятьдесят восьмая. Настоящее, прошлое и будущее. Твайлет проснулась после сладкого дневного сна и сонно ощупала пространство перед собой в предвкушении поцелуя, но ощупала только вторую подушку. А ведь ложилась спать не одна. Она медленно открыла правое, а потом и левое веко. Действительно, Альфы не было. Протерев глазки, единорожка скинула с себя пледик, бодро вскочила на все четыре копыта и спустилась на пол. После Твайлет потянулась как кошечка, подавшись назад, а потом вперед. Глянула на маленькие настольные часы. Они показывали почти пять часов. Раньше она не позволяла себе такую вольность, но медовый месяц обязывает, точнее, любимый муж. Единорожка прошла в другую комнату, где стоял рабочий стол, за которым обычно работал Альфа, когда не был занят чтением магической литературы, уборкой или своей любимой. Как ни странно, но и тут его не было. Твайлот подошла и пролистнула несколько исписанных листков, скорее по привычке, а не из любопытства. Затем она развернула несколько аккуратных, сложенных в кучку на столе помятых бумажек и удивилась. Они были практически чисты. Видимо, автор писал первую строчку, потом тщательно ее зачеркивал, комкал бумажный прямоугольник и брал новый. «Это немного обеспокоило Твай, ведь раньше такого не было». Альф просто зачеркивал понравившееся ему место и писал дальше в целях экономии бумаги, а тут проявил такое расточительство. Задумавшись, она подняла глаза к окну, за которым шел не очень сильный, но дождь. Здесь никто не разгонял тучи, поэтому природа брала свое и распоряжалась погодой по своему усмотрению. Твайла тряхнула головой, чтобы прогнать мысли, и внимательно всмотрелась в размытый пейзаж за стеклом. Как оказалось, не зря. Ее любимый, полностью промокший, сидел на берегу моря и смотрел вдаль время от времени, водя копытом под глазами. Совсем не боясь промокнуть, она тоже вышла из дома и направилась к нему. «Дорогой?» Альфа повернул шею и печально посмотрел на нее, что еще сильнее обеспокоило ученицу Селестий. Казалось, что слезы катились по его лицу, но дождь успешно маскировал и смывал возможные соленые капельки воды. «Что случилось?» – немного поежившись от влаги, спросила Твайлайт. «Ничего», – с надрывом в голосе ответил он и отвернулся. Единорожка сразу села рядом с ним и обняла запонуренную шею. «Ну что не так? Скажи мне!» Продолжала допытываться обеспокоенная жена. Альф снова посмотрел на нее своими изумрудными глазами. Твайлет показалось, что зеленый цвет в них поблек, но еще продолжал бороться за свой блеск с неизвестным противником. А возможно, это просто из-за того, что не было солнца. Мне грустно. Выдохнул единорог и снова поник, а она начала его по-матерински гладить. Почему? Альфа поднял голову к тучам, потом перевел взгляд на еле шевелящееся море и ответил. Я скучаю по прошлой жизни. Единорожка была ошарашена таким ответом, поэтому промолчала. Нет, я не хочу вернуться. Просто... Вся моя жизнь осталась там. Альфа неопределённо качнул копытом за горизонт. Мои друзья, коллеги, работа. Я немного скучаю по работе. Такая рутина, а без нее как-то... Твайлот еще сильнее прижалась к нему и теперь грелась об его тело. Оно было горячим. Ей было непривычно сидеть под дождем, в отличие от ее погрустневшего супруга. Единорог молчал. Его терзало еще кое-что, и это было главной причиной плохого настроения. Он вспоминал родителей. Точнее, пытался. Альфа не хотел, чтобы эти особо грустные мысли выплеснулись наружу, поэтому он просто замолчал. Возможно, они так и будут терзать его, но он их оставит при себе, прекрасно понимая, что это правильно и неправильно одновременно. Твайлайт нежно развернула его к себе и страстно поцеловала в губы. Когда она открыла свои глазки, то увидела, как живой блеск возвращается в изумрудных глазах Альфы, а лицо благообразно расплывается в неуверенной улыбке. «Пошли в дом. Я знаю, что поднимет тебе настроение». Три месяца спустя. В библиотеке полным ходом шла уборка. Я привычно помогал Спайку, потому что на нас двоих за последние полтора месяца взвалилось гораздо больше работы, чем обычно. Все дело в Твайлайт. После медового месяца она начала округляться, В смысле, забеременела. Да, вот так вот просто и незамысловато. А сколько радости тогда было. Рейнбоу Дэши та визжала, как девчонка, когда узнала. Хоть она и есть девчонка, но... «Где-то две недели назад Вай уже стало труднее ходить, поэтому время от времени она начала сама себя поддерживать телекинезом, если меня, конечно, рядом нету, а я, в свою очередь, продолжал исправно делать все, чтобы облегчить ей беременность. Ну, сами понимаете, массаж там, поднять стопку книг, поддержать и тому подобное». Двери библиотеки открылись, и в нее вошла моя любимая Твайлайт. Она нас похвалила, пошла на кухню, что-то там съела и начала выбирать книги, а затем складывать их в седельные сумки. Однако вот воорузить на себя не успела. Любимая, сколько раз тебе говорить? Не таскай тяжести, тебе нельзя. Сумки были перехвачены и опущены на мою спину. «Куда это ты собралась с таким грузом?» Твай невинно улыбнулась. «Я иду в больницу, а книги беру, чтобы было чем заняться в палате. У меня холодок по телу прошелся. У тебя что-то болит? Копыта ломит? Суставы ноют? Ты не перетруждайся, я сейчас сам!» Договорить мне не дали. «Альф, дорогой, пришло время, что? Ты рожаешь?» «Ну, еще нет!» «Удачи тебе, Твай!» – пожелал Спайк и обнял беременную, пока я носился, как угорелый. Меня вскоре остановили, вернее, подняли над полом, как на пакостившего котенка, а Спайк вежливо напомнил мне о том, что я же читал книгу о беременности, волноваться нечем. Я, пристыженно прижав уши, вспомнил, что беременность и роды у пони проходят несколько иначе, в отличие от лошадей и того же человека, а беременные кобылки могут задерживать роды на несколько часов, если в этом есть необходимость. Был глубокий вечер или даже ночь. Я уже час жду, когда меня пустят в палату к Твайлайт. Я волнуюсь. Кроме меня тут никого нет. Подружки Твайлайт или не в курсе, что странно, или знают, когда прийти. Шайнинг Армор должен прибыть с минуты на минуту, если, конечно, письмо дошло. И действительно, Шайнинг Армор вскоре прибыл в Паневиль на колеснице. Вошел в больницу, торопливо узнал дорогу и побежал, сломя голову до нужной двери, а прямо перед ней застал меня. «Альфа, привет, привет!» «Присаживайся», — указал я на свободное место рядом. Он поспешно сел рядом и взволнованно спросил. «Как она?» Я лишне определенно пожал плечами. «Не знаю. Не пускают и не оповещают». Шайни вытянув шею, будто пытался разглядеть, что происходит за дверью, а потом снова поинтересовался. «А ты-то как?» Я вытянул вперед переднее копыто, которое дрожало так, будто меня тормошат. «Да не волнуйся ты так, все будет хорошо», — сказал он, обнял меня и немного потряс. Хотя у самого был такой взмыленный вид, аж грива растрепалась, но улыбка уверенно держалась на его лице. «Ты не понимаешь», — почти провыл я от напряжения, а он лишь задумчиво изрек. «Да, я не понимаю, каково это остановиться отцом. А вот ты скоро станешь папой. И тому подобное в том же духе». Не знаю, через сколько времени, но дверь открылась, и медсестра поманила внутрь. Я подорвался с места и остановился. Шайнинг Армор остался сидеть. «Иди», — ответил он на мой недоумевающий взгляд. «Я зайду чуть позже». Он подмигнул. Я сделал глубокий вдох, убедился в твердости шага и проследовал за медсестрой. Она меня вела по коридору, а потом остановилась перед одной из дверей. «Проходите», — она легко толкнула дверцу, и та открылась. На койке лежала укрытая Твайлайт и счастливо баюкала маленький сверток, из которого выглядывала лишь маленькая личико. Я на негнущихся ногах подошел вплотную и умиленно замер. «Правда, она прекрасная?» – спросила моя любимая единорожка, но ступор не думал меня отпускать. «Она... прекрасна!» – я так и осел на пол – Только теперь мне в глаза бросился маленький рог, совсем крохотный. Ее личико было серо-голубого цвета, глазки прикрыты, а маленький ротик был увенчан беспечностью. «Возьми ее». Тут меня как молнии, ударило. Я всегда боялся брать детей на руки, а тут на тебе, сразу после сильного стресса. Я было начал протестовать, но любимая насильно свела мне передние копыта и бережно уложила в них малышку. «Я здесь!» – Добро она улыбнулась и передвинулась ближе к нам. Наконец мне удалось унять дрожь, и теперь можно было легонько покачать этот комочек счастья. «Как мы ее назовем?» – шепотом спросил я. Твайлот лишь потерлась об меня носиком. выбор за тобой. Моему изумлению не было конца, но утвердительный кивок развеял все сомнения. Но если ты так хочешь, в голове мелькали сотни имен, но... В Эквестрии это не так просто. Часто имя совпадает с родом занятий, а мне не хотелось определять ее судьбу, поэтому я назвал ее Омега. «Мэгги Спаркл», – сказал я, и на меня с Твайлет уставились два разноцветных глазика – зеленый и фиолетовый. Эпилог Вот, собственно, и конец. Дальнейшая история содержит чисто семейные кадры, но освещаться она не будет. Нет, я уверен, кому-то было бы очень интересно почитать такое – Но я не железный, и описывать целые годы жизни персонажей – это кошмар любого писателя. Однако, я вполне могу писать время от времени зарисовки из их жизни, но это уже вопрос второго плана. Зато я, как и положено, опишу события за неопределенный промежуток времени. Джек и Биг тоже будут и дальше развивать свой бизнес – Ферма сладкое яблоко не станет производителем яблок на всю Эквестрию, но все же кое-какие поставки будут налажены. Фермерша и дальше продолжит почти всегда получать первые места на чемпионатах Эквестрии, парадео и взращивая свою младшую сестренку Apple Bloom. Рейнбоу Дэш прекрасно вписалась в команду Вандерболтов и теперь дает представление вместе с ними, а ее любимый трюк стал известен на всю Эквестрию. Следующая ее мечта – это стать капитаном команды, что вполне может случиться. Вот Пинки Пай совсем не изменилась. Она, как и раньше, дарит улыбки окружающим, устраивает вечеринки и удивляет всех новыми выходками. Но ну, разве что ее сладости стали еще вкуснее. Флаттершай тоже не сильно изменилась, но вскоре после родов в Твайлайт на ее любовном горизонте тоже кое-кто появился. Рарити успешно становится признанным модельером, и теперь поездки в Кантерлот участились, что, кстати, сыграло на копыта мне. Твайлайт, несмотря на сложность материнских забот, успешно продолжает совершенствовать свои магические способности и помогает в том же деле мужу, но тот не гонится за магическими вершинами, теперь на одну великую волшебницу в Эквестрии больше». Спайк был очень рад прибавлению в семье и временами играл роль няньки, чем очень помогал молодоженам. Звание «Помощник номер один» было утверждено по всем фронтам. Ему пришлось переехать на первый этаж библиотеки. После свадьбы Максим стал писать музыку для сольных выступлений Октавии, и к нему тоже приходит популярность как композитору. Иногда они дают концерты дуэтам, но редко. Через определенное время, может год-два, они все же решают пожениться. Но свадьба у них будет более скромная, чем у некоторых, хоть они и могут себе позволить больше. И, собственно, я в некоторых случаях просто Альф. После длительной переписки с принцессами и опроса всех своих друзей написал книгу, которая называлась «Посланник в Эквестрии». Между тем устроился под мастерием к Стилтвистеру, который был только рад упорному ученику. «Кстати, мне захотелось чего-то похожего на зубную пасту, поэтому я обратился к Зекоре, чтобы та помогла. Вследствие эксперимента наш доброволец, то есть я, один раз на пару часов потерял чувство вкуса». Но формула освежающей дыхание жидкости» была найдена. Рарити при первом же случае выпросила себе флакончик перед поездкой в Кантерлот, а когда прибыла на место, то быстро лишилась его за определенную сумму. Вот так освежитель для рта стал приносить небольшую, зависящую от сезона прибыль. А Омега, просто ласково Мэнги, росла и развивалась в лучах любви родителей, как и любая другая кобылка, но проявляла сверхъестественную любовь к книгам, как ее мать. Наверное, из-за того, что росла в библиотеке, и рядом всегда был пример для подражания. А ее разноцветные глаза всегда сверкали искренним счастьем. Конец. Постскриптум. На улице уже был вечер. Гости разошлись по домам, и теперь тишина медленно, но уверенно возвращалась в свои владения, а лунный свет проникал в окна. Молодая пара склонилась над кроватью, мирно спящей Мэгги. «Как же она сладко спит?» – прошептал Альфа с мягкой улыбкой на губах. Твайлет устала, прислонилась к нему. «Ага». Мэгги так и уснула, слушая тебя со второго этажа. Очень любит сказки. Маленькие копытца слегка вздрогнули и подмяли пледик. Единорог аккуратно снова укрыл малышку. Но почему же сказки? Ты же помнишь, как все было? Единорожка наклонилась и поцеловала свою дочку в щечку. Та довольно поморщилась. Конечно, Помню. Озвучено проектом аудиорассказы от Спайка. Подписывайтесь на наш канал, а также вступайте в нашу официальную группу ВКонтакте vk.com/lpaudiobus. Данный аудиофанфик предназначен для бесплатного домашнего ознакомительного прослушивания. Данный релиз озвучен не для продажи. Текст читал Спайк, он же Сакутаро